Глава 6. Кристиан не стал предупреждать Анну Гео о своем визите, поскольку был уверен, что она его в любом случае примет. Так и случилось. Она появилась в гостиной довольно быстро, строгая, облаченная в черное, красивая и в то же время лишенная той силы духа, которым был славен ее чертов папаша. Господин Р.Р. произнесла Анна с печальной, приличествующей Траулу улыбкой. Ваш визит не удивил меня. Я так и думала, что вы захотите поговорить с кем-то из нашей семьи. Правда, обычно мужчины предпочитают иметь дело с мужчинами. Мне показалось, что вы близки с госпожой Лоттер. Она усмехнулась. Это лишь свидетельствует о том, сколь мало вы ее знаете. Так что же, вы хотите рекомендаций? Это лучше к Корблу. Он едва не выдрал себе последние волосы, когда мои братья рассчитали Эльзу. «Госпожа Лоттер не нуждается в рекомендациях», — равнодушно ответил Кристиан. «Но у меня есть вопросы». «Разумеется, они у вас есть», — с легкой иронией протянула Анна. «Но неужели Эльза настолько ценный сотрудник, чтобы вы задавали их лично?» «Это потому, что вопросы мои как раз носят личный характер». «Вот как?» — с явным удивлением проговорила Анна и при этом явно занервничала. «Какой вред вы причинили госпоже Лоттер в прошлом?» — напрямик спросил Кристиан. Он порой предпочитал бестактность. Это приводило его собеседников в растерянность. Особенно дам, привыкших к лицемерной вежливости в обществе, и Лоттер с ее тяжеловесной прямотой приятно отличалась от многих, с кем Кристиан водил знакомство. «Как вы смеете!» — лицо Анны пошло безобразными пятнами. «С чего вы взяли?» Это было трагическое стечение обстоятельств. Неудачная шутка. В любом случае, все обошлось, а замужество Эльзы и без того не светило. А что теперь она и не выйдет так невелика потеря. Это не ваше дело, господин Эре, спохватилась Анна. Вы хотели узнать о деловых качествах Эльзы? Она ответственная и честная, никогда не укусит руку, которая ее кормит. А теперь прошу оставить меня в моем горе. Вышел Кристиан из этого дома в глубокой задумчивости. Что Анна могла сделать Лоттер такого, чтобы навечно оставить ее в старых девах? Не успел Кристиан покинуть экипаж, который остановился возле его компании, как столкнулся с самой Лоттер. К его удивлению, она была без телохранителя. «Вы куда-то выходили?» — холодно спросил Кристиан. «Да, у меня были дела в городе». «Послушайте, госпожа Лоттер» раздраженно проворчал Кристиан. — Я вам плачу вовсе не за то, чтобы вы разгуливали неизвестно где средь бела дня. — Не беспокойтесь об этом, — невозмутимо откликнулась Лоттер. Ее наглость просто не имела пределов. Кристиан открыл был рот, чтобы дать ей отповедь, но в эту минуту ко входу в компанию подошел посыльный с траурным венком. Это еще что неприятно поразился Кристиан, увидев в черных лентах собственное имя. — Здесь записка. Со смешком заметила Лоттер. «Как необычно писать покойнику». «Вы находите это забавным?» рассердился Кристиан. «Кажется, вы скорее живы, чем нет». Лоттер развернула записку и присвистнула, словно уличный мальчишка. «Что там?» поторопил ее Кристиан. «В смерти Кристиана Эрре прошу винить Эльзу Лоттер», прочитала она весело. «Что за дьявол?» «Это угроза, господин Эрре», любезно подсказала Лоттер. «Да неужели?» — язвительно процедил Кристиан. «Собираетесь меня прикончить?» «Я бы», — в ее голосе проступила надменность. «Не стала уведомлять вас заранее». «Разберитесь с этим», — недовольно велел Кристиан. «Жду вас вечером в своем кабинете». Лоттер коротко кивнула. Остаток дня был съеден обычными хлопотами. Кристиан съездил в порт, чтобы лично проследить за прибытием груза. Потом заехал на склад к возможному поставщику обговорить детали сотрудничества. В компанию он вернулся уже после того, как контора начала пустеть, и застал Лоттер в приемной. Она сосредоточенно изучала газеты трехлетней давности. Немного отстали от жизни, съехидничал он, нависая над ней. Она подняла к нему голову. Черты ее лица были резкими и простоватыми. Ни вздернутого носика, ни игривых веснушек или завитушек. Ничего фривольного. Катарина уже ушла. По понедельникам у нее были дела вне конторы. И на этаже они были вдвоем, если не считать телохранителя Лоттер, маячившего у двери. «Подумываю выкупить дело семьи Лиман. У них лавки с пряностями», — ответила Лоттер. «Но точно помню, что несколько лет назад с этим семейством был какой-то скандал». «Для чего вам пряные лавки? Прибыли от них немного, а хлопот достаточно». Поговаривают, что правитель Канагая и Бенедикт III собирается пересмотреть торговые отношения с нашей страной. Можно попробовать стать единственным поставщиком канагайских пряностей в городе. «Канагая?» — нахмурился крестьян. «Крохотная страна на востоке, где культ святой гиацинты?» «Выдающаяся была женщина», — кивнула Лоттер и вернулась к газетам. «Что же было не так с лиманами?» «Вы узнали, кто прислал мне похоронный венок?» — перебил ее крестьян. Загадочная дама в густой вуале. минок был куплен в похоронной конторе «Роскошное прощание». Если вас это утешит, то там весьма дорого. Ваш недоброжелатель на вас не экономит. О том, что я перешла к вам на службу, знают только дети господина Гео и ваши служащие. Но наследники об этом были уведомлены еще в субботу, а здесь я была представлена лишь этим утром. Как вы уведомили Гео? Написала Корблу. Мы с ним в некотором роде приятельствуем. Среди тех, кто на вас работает, сегодня днем никто не покидал компанию. Катарина, Дитмар Лонги и Конрад Браун отправлялись с поручениями посыльных. Катарина покупала цветы и драгоценности для госпожи Адель. У нее сегодня премьера в театре. Лонги и Браун передавали ежедневные распоряжения в лавки и магазины. Все посыльные найдены и распрошены. Все они отрицают, что были какие-то записки сверх того, что я назвала. «Вы многое успели, госпожа Лоттер» признал Кристиан. «Это Ганс!» — она махнула рукой в сторону телохранителя. «У него великий дар убеждения. Люди всегда отвечают на его вопросы». «За что старик Гё вышвырнул его из дома?» Лоттер снова на него посмотрела. Казалось, она раздумывала над ответом. «Зато», — ответила она неспешно, «что Ганс поднял руку на старшего сына господина Гё, Колмана». Даже так. Кристиан оглянулся на телохранителя. С таким видом, будто разговор его вообще не касался, он разглядывал портрет Берты на стене. «Ганс очень предан мне», — пояснила Лоттер. «Он с трудом переносит, когда меня обижают». «В таком случае вам повезло». «Преданность в наше время дорого стоит», — нейтрально проговорил Кристиан, а Лоттер воскликнула. «О, вот оно!» Госпожа Саттон обвинила Лиманов в том, что их пряности ненадлежащего качества. Якобы это испортило ее прием. Лоттер проворно и без всякого смущения выдрала нужную ей страницу, сгробастала кипу газет в охапку и встала. «Если я вам больше не нужна сегодня», — начала она, и тут в приемную вбежал какой-то мальчик в наряде театрального служащего. «Господин Эре!» — воскликнул он. «Скандал! Госпожа Адель отказывается выходить на сцену!» Кристиан взглянул на часы. Шесть с четвертью. До начала спектакля оставалось меньше часа. С чего бы вдруг ей отказываться? «Мы ставим Фабиану», — выпалил мальчик. «В последнем акте героиня появляется простоволосой, босой и в ночной рубашке. Но госпожа Адель не желает представать перед зрителями без прически, платья и туфель». «Никто не ходит топиться в туфлях и прическе», — вдруг заявил Ганс. Это было впервые, когда он заговорил. Кристиан смерил телохранителя внимательным взглядом. Ничто не выдавало в нем завзятого театрала. «Госпожа Лоттер, за мной», — велел Кристиан. Та снова уронила газеты на столик и с явной неохотой подчинилась. «Я ничего не смыслю в театре», — пояснила Лоттер в экипаже. «Никогда в жизни там не была». «Понятное дело. корбол однажды мне сказал, что вы для дела, а не для веселья. По мне так довольно безжалостно, но это правда. В ее голосе звучали едва не жалобные нотки. От чего вы так взволнованы, госпожа Лоттер? От того, что в области искусства я не являюсь компетентной. Это лишает меня опоры. Христиан, скрестив руки на груди, откинулся на сиденье. Во взволнованный Лоттер проступало что-то трогательное. Не нужно разбираться в искусстве, чтобы образумить одну капризную особу, пожалуй, он плечами. Адель пытается меня разозлить ровно в той степени, чтобы я вернулся к Берти, но не оставил ее без содержания. Если вы знаете, чего она добивается, то почему не идете навстречу? Потому что я никогда не делаю того, чего от меня ждут. Лоттер улыбнулась ему с пониманием. «Откуда вы знакомы с этим Гансом?» — спросил Кристиан. Он был воспитанником приюта, которому господин Гео оказывал помощь. «Никогда бы не подумал, что старикан способен к благотворительности», — удивился Кристиан. «Да», — рассеянно согласилась Лоттер. «Это не в его стиле. Я долго размышляла об этом. Возможно, здесь было что-то личное. Возможно, он сам рос в подобном приюте». «Значит, Ганс — сирота», — сказал Кристиан. «Люди, не знающие собственных корней, не способны к глубокой привязанности и не отличаются особой порядочностью, имейте это в виду. У них нет чувства долга и ответственности. Посмотрите на старика Гео. Ему было безразлично, что станет с торговым предприятием после его смерти. Он не подготовил сыновей и не приучил их к делу. Лоттер, склонив голову на бок, непроницаемо смотрела на Кристиана. «Спасибо за предупреждение», — ровно сказала она. «Я учту ваше мнение». В театре стоял переполох. Кристиан уверенно провел Лоттер узким коридором, миновав толпящихся актеров, и вошел в гримерку Адель. Хозяин театра, Монмаранс, встретил его едва не со слезами. «Господин Эрре!» — вскричал он пылко. «Это невозможно! Невозможно! Фабиана в туфлях — это преступление против драматургии!» «Ступайте, выпейте чаю», — посоветовал Кристиан и приблизился к Аделе. Она сидела перед трюмом, вызывающая, упрямая, злая. «И чего ты добиваешься?» — спросил Кристиан. «Хочешь вернуться в Варите? «Если бы ты ценил меня, — зло ответила Адель и давал Монморансу достаточно денег, то Фабиана могла бы топиться хоть в монашеской рясе, хоть в бальном платье. Тогда бы все видели, что я имею значение. Это бы произвело впечатление. А ты же!» И ее лицо скривилось от такого отвращения, что Кристиан понял. С него довольно. Он слишком затянул эту докучливую связь, желая избежать новых скандалов. Но Адель не умела без скандалов. «То есть, — сухо проговорил Кристиан, — я должен платить Монморансу больше, лишь бы ты не покинула меня?» «Дорогая, ты столько не стоишь». «Вот ты и показал мне свое истинное лицо!» — с гневом вскричала Адель. «Я надоела тебе много лет назад, Кристиан. Ты холоден, будто рыба. Ни пыла, ни огня, ни страсти!» Адель была столь нелепа в этой пафосной трагичности, что Кристиан не удержался от смеха. «Я холодный делец, моя дорогая, и ты об этом прекрасно осведомлена. Если тебе нужны пылкие и любвеобильные дон-жуаны, сошедшие со страниц пошлых женских романов, то ты напрасно потратила на меня столько лет. Госпожа Лоттер!» «Да, господин Эре», — спокойно отозвалась она. «Найдите Монмаранса, предложите ему столько, сколько потребуется». «Да, господин Ре. Адель удовлетворенно улыбнулась, Однако хищной ярости в ее глазах не убавилось. И тогда Кристиан окончательно все для себя решил. После этого проследите, чтобы Адель покинула мой дом. Ты не посмеешь, побледнев, прошипела Адель. Вероятно, она думала, что ей все сойдет с рук. Госпожа Лоттер! закричал Кристиан, взбешенный сверх всякой меры. Решите это дело сегодня же. Я прослежу за всем. Заверил его Лоттер и вышла из гримерки. Кристиан прошелся туда-сюда, восстанавливая душевное равновесие. Неужели нельзя было обойтись без ненужной театральщины? Спросил он утомленно. Адель дрожала от бешенства, но ее гордость не давала ей пойти на попятный. Ты заслужил все это? с презрением бросила она. Я ненавижу сцены. Как ты посмела такое устроить? «Кристиан, я актриса! Мне необходимо!» Он не стал ее слушать дальше. Молча ушел, аккуратно закрыв за собой дверь. В клубе, где Кристиан методично напивался, играя в карты, Лоттер появилась после полуночи. В невзрачном сером платье она не выглядела здесь неуместно. Ничего дерзкого, ничего яркого. Сливалась со строгой обстановкой и костюмами членов клуба. Ганс, очевидно, остался у входа. «Это мужской клуб, госпожа Лоттер», — развеселился Кристиан, вставая из-за стола. Партия как раз закончилась. Она мельком посмотрела на карты, но не стала никак комментировать проигрыш своего нанимателя. «Кто бы меня остановил?» — с усмешкой ответила она. «Господин Гео, кажется, не состоял в клубе», — припомнил Кристиан, перемещаясь в сторону бара. «Он не считал нужным тратить на подобное времяпровождение деньги и время». «Как ваши успехи?» Прежде чем ответить, Лоттер подала знак бармену, заказывая выпивку. Приподняв бровь, Кристиан наблюдал за тем, как она приспокойно вливает в себя чистый бурбон. «Я поговорила с Монмарансом», — ответила Лоттер и достала из кармашка небольшой серебряный портсигар. «Госпожа Адель больше не сможет выступать ни в одном театре города». «Я верно поняла ваше поручение?» «Верно», — Кристиан поднёс ей огня, помогая прикурить. Это оказалось довольно просто. Никто не хочет ссориться с Эре. Говорят, вы очень злопамятны. У меня были сомнения насчет драгоценностей, которые вы дарили Адели все эти годы. Но в итоге я оставила вам только старинное колье. Оно слишком хорошо. Остальное позволило госпоже Адели забрать с собой. Это поможет ей продержаться какое-то время. Вам вовсе ни к чему разговоры о том, что вы оставили женщину без средств к существованию. Впрочем, она в любом случае плохо кончит, равнодушно заключила Лоттер. Ее молодость уже позади. Кристиан налил Лоттер еще бурбона. Очевидно, понятие женской солидарности вам чуждо, сказал он без всякого осуждения. Я не терплю глупости и неблагодарности, пожала плечами Лоттер. Но мое отношение к госпоже Адели не имеет значения. Кристиан промолчал. То, что Эльза Лоттер не чуралась сомнительных поручений, не удивило его. Но то, что она абсолютно правильно истолковала его желания и безупречно их исполнила, вот это было важно. «Давайте выпьем за ваш первый рабочий день», — предложил Кристиан. На мой взгляд, он получился весьма насыщенным. Ее рот искривился в насмешливой гримасе. «Более чем», — Лоттер стукнула свой стакан на стакан Кристиана. Можно ли устроить так, чтобы госпожа Фабер из магазина готового платья шила униформы для продавщиц вашего магазина на улице Благочинства? Можно, но для чего? Скажем, я раздаю некоторые долги. Вам, по моим подсчетам это не будет ничего стоить. Правда, и выгоды здесь тоже нет. Распорядитесь на этот счет, не стал мелочиться крестьян. Благодарю. Лоттер сделала крупный глоток. «Это господин Гё приучил вас к бурбону», — не сдержал любопытство Кристиан. «В бизнесе надо уметь пить». Она прищурилась, разглядывая янтарь напитка на дне стакана. «Многие переговоры ведутся в неофициальной обстановке». «Кстати, с вашими картами вы могли бы выиграть партию». Пойдемте, Кристиан подхватил ее за локоть. «Покажите мне, как». «Конечно, господин Эре».